Провиант-мейстер Сантьяго обследовал кувшины с водой, рассчитал наш расход и пришел к выводу, что если не подожнемся, то через 20 дней останемся на бабах. Теперь решено. По литру на сутки в индивидуальную фляжку и по 2 литра на каждую из трех общих трапез, этого 1 на 8 плюс 2 на 3 равно 14 14 литров в день на всех и точка, и пить из кувшина, которое на камбузе, запрещено. Сантьяго перестарался, для вящей экономии смешал в кухонном кувшине пресную воду с морской. Это сочетание и в супе, и в чае приотвратительно. У меня разболелся желудок, и опять я дня два-три не брался за перо, дневник лежал заброшенный, а записывать было что? Хотя бы цифры суточных переходов — 80 миль в день. Мы летели, как на крыльях, уже почти половина пути до Барбадоса была сделана, и на карте линия нашего курса выглядела прямой, как стрела. Мы никогда не шли так на Ра-1. От недугов своих я врачевался трудотерапией, укрепляя брезентовую стенку слева на корме, а то там волнам раздолью. Плохо, что веревки у нас нынче в цене. Раньше их расходовали как хотели, а теперь побираемся, связываем обрывки или расплетаем толстые, чтобы получить несколько тонких. Позавчера тур, самый чуткий к запахам, объявил, что по левому борту между хижиной и мостиком чем-то пахнет. Вскоре он уточнил, пахнет газом. Это нас встревожило, в прошлом году у нас была утечка. Проверили баллоны с газом, ничего. Сантьяго лично обнюхал рундук за валенку, ничего. Но запах есть, и теперь мы все его ощущаем. Несет гнилью, особенно это чувствуется, когда волна перехлестывает через борт и устремляется под хижину. Сегодня Тур Норман и Карлу решили обревизовать кувшин с яйцами и разбили его, потеряно добрые сотни яиц. Черт с ними, неважно, деликатес, обойдемся макаронами и овсянкой. Тем более, что сравнительно скоро В конце июня мы встретимся с киносъемочной яхтой, и тогда будет у нас вдоволь и яиц, и фруктов, и воды. Сменю-ка я тему и расскажу поподробнее о нашем зверинце. Итак, первый наш пассажир — селезень Синдбад-мореход. Ночью он спит в корзинке люльки, подвешенной на осу, днем важно расхаживает по палубе. Он весьма серьезен, сердит, До сих пор к нам не привык и недовольно крякает, когда кто-либо подходит слишком близко. Голубь Юби тоже до сих пор с нами живет на крыше хижины, там Жорж приспособил для него домик из картона, но Юби предпочитает сидеть на свежем воздухе и залезает в домик только в случае дождя. Иногда он взлетает, делает круг над кораблем и возвращается обратно. И, наконец... «Четвероногая, четверорукая Сафи, заядлая путешественница, единственная, пожалуй, из нас, кому на борту вольготней, чем на суше». День ее начинается с того, что ее умывают и переодевают в свежие штанишки, этим занимается обер камердинер Жорж, и говкухмейстер Карло уже стоит на готове с куском печенья, затем министр этикета Сантьяго привязывает высокородную даму на длинной цепочке к мостику, И Сафи берется за дело. Главная задача — стянуть, что плохо лежит, тетрадь, карандаш, лекарства, бинт и так далее, и все в рот. За сегодняшнее утро, например, она успела попортить блокнот с записями курса и утащить зубную щетку. Далее ей очень нравится прыгать с крыши хижины на ванты и на треугольный парус, который, прогибаясь под ветром, образует словно специально для Сафи удобный гамак. К сожалению, это не всегда возможно, только если люди отпустят цепочку на полную длину, тогда сальто и кульбиты следуют одно за другим, а попутно можно успеть поинтересоваться и прической и Тура, и карманом Юрия, и багажом на крыше, а прикрикнут и шлепнут, не беда, в ответ полагается фыркнуть и скорчить гримасу. Сафи необычайно любопытно Когда кто-нибудь из нас облачается в гидрокостюм, она повизгивает от страха, наблюдая, как хозяин – Превращается в непонятное черное чудище, но все-таки ползет к борту вслед запрыгнувшим, заглянуть, как он там, среди ужасных рыб, в ужасной воде, визжит, оползет, готовая тут же ринуться на утек и опять вернуться. Она любит общество».